Глава 20. По меркам журнала «Прекрасный дом» квартира Вена Лавджия была истинным кошмаром. Он спал на узком матрасе, установленном на кирпичи. Остальная мебель была ничуть не лучше с блошиных рынков и дешевых распродаж. С потолка свисала пыльная глиняная пината, кукла, в которой обычно прячут подарки для детей. У пинаты было лицо Элвиса Пресли. Этот сувенир он привез из Муэва Ларедо. То, что находилось внутри, несколько килограммов марихуаны, осталось лишь в воспоминаниях. Пината была единственным украшением квартиры. Больше в комнатах ничего не было. Только видеокассеты. Они и аппаратура для записи, монтажа, просмотра были единственными ценностями. Вернее, им-то просто не было цены. Оборудование у Вена было получше, чем во многих небольших студиях видеозаписи. Видеокаталоги валялись повсюду. Он подписывался на все и ежемесячно просматривал их в поисках фильма, которого у него еще не было или которого он не видел. Почти все, что он зарабатывал, уходило на пополнение видеотеки. Его коллекция не уступала собраниям видеопрокатов. Он изучал режиссуру и кинематографические приемы. Вкус у него был достаточно эклетичен. Ему нравились Орсон Уоллес и Френк Капра, Сэм Пикампа и Стивен Спилберг. Его завораживало движение камеры — Неважно, был ли снят фильм на черно-белой или на цветной пленке. Кроме художественных фильмов, в его собрании были сериалы и документальные ленты, не говоря уже о каждом метре пленки, снятом им за всю его жизнь. Всем было известно, что если нужны были материалы о каком-то событии, и нигде ничего нет, то надо спросить у Вена Лавджия из SkyPex. Сан-Антонио. Уж у него-то наверняка найдется. Все свободное время он смотрел видео. Сегодня его интересовал материал, отснятый им несколько дней назад на ранчо Рокинг-Ар. Он передал пленке МБ Продакшнс, но только после того, как сделал копии для себя. Он не мог знать заранее, что из снятого окажется ценным или полезным годы спустя поэтому делал копии со всего. На МБП писали сценарии, монтировали, подбирали музыку, готовили закадровый текст, делали готовые сюжеты. К моменту выхода операторская работа Вэна была нужным образом прилизана и срежиссирована. Это его не волновало. Работа сделана, деньги получены, его интересовал необработанный материал. В тейте было что-то харизматическое. И перед камерой, и без нее. Красив, богат, уверен в себе. Олицетворение успеха. Таких людей Вэн презирал из принципа. Но если бы Вэн был избирателем, этот парень получил бы его голос. Умеет стрелять с бедра. Он не вешал лапши на уши, даже если приходилось говорить не то, что от него хотели услышать. Выборы проиграть он мог, но не потому, что был недостаточно честен. Вен не мог отвязаться от ощущения, что что-то не в порядке с ребенком. Девочка была достаточно хорошенькой, правда, Вен считал, что дети мало чем отличаются один от другого. Обычно его не приглашали снимать детей, но когда ему приходилось это делать, он знал по опыту, что им надо пригрозить или задобрить их, чтобы они успокоились, вели себя как следует и помогали работать, особенно если требовалось сделать еще дубль. Дочка Ратлиджа была другой, вела себя тихо, никаких штучек не выкидывала, она вообще ничего не делала – если ее не просили, а когда просили, двигалась, как заводная кукла. Какой-то реакции от нее могла добиться только Кэрол Раттледж. От нее Вэнн просто не мог отвести глаз. Снова и снова он пересматривал эти кассеты, снятые на ранчо, и в этот день, когда она вышла из больницы, эта женщина знала, как держаться перед камерой. Надо было работать с девочкой и с Ратлиджем, но не с ней. Она была естественна, всегда поворачивалась к свету, инстинктивно смотрела в нужную сторону. Казалось, она заранее знает, что он собирается делать. Лицо ее просило крупных планов. Тело ее двигалось свободно. В нем не было напряжения, столь обычного для непрофессионалов. Она и была профессионалом. Ее сходство с другой профи, которую он знал и с которой работал, наводило на идиотские мысли о привидениях. Много часов просидел он перед экраном, пересматривая кассеты и изучая Кэрол Раттледж. Он был убежден в том, что каждый раз, делая неверные движения, она делала это нарочно, как будто понимая, что работает слишком хорошо и желая это скрыть. Он вынул кассету и вставил другую, снятую так, чтобы можно было просмотреть ее в замедленном темпе. Эта сцена была ему хорошо знакома. Они шли втроем по зеленому лугу. Раттлич нес дочку на руках, жена шла рядом. Вен построил кадр так, что солнце постепенно уходило за ближайший холм, освещая в конце только силуэты. «Отличный эффект!» — подумал он, просматривая пленку уже в который раз. И тут, наконец, увидел. Миссис Раттлич повернулась к мужу и улыбнулась ему, дотронулась до его руки. Его улыбка стала напряженной. Он отодвинул руку, едва заметно, но достаточно, чтобы избавиться от супружеской ласки. Если бы незамедленный темп, Вен бы и не заметил этого. Он не сомневался, что при монтаже этот кадр вырежут. Ратлиджы будут выглядеть как Оззи и Харриет. Но в этом браке что-то не так. И с девчонкой что-то не так. Что-то прогнило в датском королевстве. Вэн был по натуре циником. Его не удивило, что это супружество не так уж безоблачно. Он полагал, что все браки таковы, и на это ему было наплевать. Но женщина его завораживала. Он мог поклясться, что в тот день она узнала его еще до того, как он успел представиться. Он всегда замечал выражение лиц и мимику окружающих, помнил, как она на мгновение распахнула глаза и у нее перехватило дыхание. Черты лица были другими, и прическа совсем не та, но сходство между Кэрол Ратлич и Эйвери Дэниелс было несомненным. Движения Кэрол до жути напоминали о другой. Кассета продолжала крутиться. Закрыв глаза, Вэн до боли тер переносицу двумя пальцами, будто желая прогнать от себя мысль, не мог от нее избавиться, какой бы безумной она ни была. Несколько дней назад он зашел в кабинет Айриша. Плюхнувшись в одно из кресел, спросил. — Нашел время посмотреть кассету, которую я тебе дал? — Кассету? А, ту с Радлижем. Кто у нас работает с той грудой человеческих костей в градстве Комал? — заорал он через закрытую дверь, проходившему мимо репортеру. «И что ты о ней думаешь?» — спросил Вэн, когда Айриш опять повернулся к нему. Эйвери больше не было рядом. Ругать Айриша за курение стало некому, и он опять вернулся к старой привычке. Казалось, он хочет наверстать упущенное. Он зажег от догорающего бычка новую сигарету и сказал из-за клуба дыма. «О чем?» «О кассете», — раздраженно напомнил Вэн. «Ты что?» подрабатываешь, собираешь общественное мнение. «О, Господи!» — пробормотал Вен и стал подниматься с кресла. Айриш жестом велел ему оставаться на месте. «А на что именно ты хочешь, чтобы я там посмотрел?» «Да на женщину!» — Айриш закашлялся. «Ты что, на нее запал?» Вен вспомнил, как его разозлило то, что Айриш не заметил сходства между Кэрол Раттлитш и Эйвери Дэниелс. Это только доказывало, как глупы все его предположения, ведь никто не знал Эйвери лучше, чем Айриш. Он знал ее за десятка лет до того, как Вен впервые увидел ее. Тем не менее легкомыслие Айриша разозлило его, и он решил доказать свою правоту. Мне кажется, она очень похожа на Эйвери. Айриш как раз наливал чашку крепкого кофе, но остановился и пристально посмотрел на Вэна. Ну и что в этом нового? Кто-то уже говорил об этом, когда Ратлиш пошел в политику, и его с женой стали показывать в новостях. Наверное, меня тогда не было. Или ты был не в состоянии запомнить? Возможно.